Глава 12. Закинув винтовку за спину, я поспешил выйти из номера. Снув, к моему удивлению, вызвался сопроводить меня на стрельбище. Мы вышли на улицу и направились к группе ангаров, за которыми и располагалось нужное мне место. Обычно разговорчивый снуп всю дорогу был на удивление молчалив. Поэтому, когда из-за угла нам навстречу вышла парочка мужиков, я особо не удивился. Еще двое отрезали нам дорогу. Один из них кивнул Снупу и скомандовал: "Эй, ты, убогий, вали отсюда быстро". Снуп, согнувшись, три погибели быстро развернулся в противоположную от нашего маршрута сторону. Ну и как это понимать? Неужели он специально завел меня в ловушку? Снуп обернулся и виновато развел руками. Я потянулся к кобуре, но парочка стоявших передо мной наемников быстро отскочила в стороны и навела на меня оружие. Грохот позади меня заставил рухнуть на землю. Первого из наемников снесло крышкой канализационного люка, которая глубоко вошла в грудную клетку стрелка. Пока второй пытался понять, что собственно говоря происходит, я выхватил глок и открыл огонь. Твою ж, они под зеленой пылью. Запоздало, понял я. Прилетевший откуда-то из за ангара, оторванное автомобильное колесо сбило наемника с ног, но он успел выпустить длинную очередь на полмагазина. Подскочив к ворочающемуся на земле наемнику, я выстрелил ему в голову. Второй не подавал признаков жизни, но я в несколько выстрелов превратил его голову в кровавое месиво, брызнуло красным. Обернувшись назад, я увидел лежащий на боку УАЗ, из-под него торчали переломанные конечности и оставшиеся парочки наемников. Перейдя на бег, я бросился туда. Снуп лежал в луже крови, и его била крупная дрожь. Не смей смея у курок!» я упал на колени рядом с раненым. рванул карман его разгрузки и вытащил катетер с миксом. Пара пуль перечеркнула грудь, и сейчас торговец сучил ногами и пускал кровавые пузыри. "Давай, дыши", произнес я. Снуб дернулся, и его глаза налились красным. Но главное, что я успел. Подлетевшая к нам машина резко затормозила, и из кузова пикапа один за другим посыпались бойцы. "Ну все, похоже, сейчас хана моим почкам. Руки в гору! Отошел от него, Отошел!» На удивление меня не сильно били. Несколько раз я получил по почкам. А затем на руках щелкнули наручники. Ситуацию исправил Снуб. Сначала он к немалому удивлению дружинников поднялся с земли, а затем указал на меня пальцем. "Немедленно освободить, оружие и вещи этих четверых собрать. Это наши трофеи. Они первыми открыли огонь, и мы в своем праве". Но ну, начал был один из бойцов. "Никаких но, или вы забыли, кто я такой и чем вы мне обязаны? Молчите!" Но ну, ничего, сегодня к вечеру я узнаю, как так вышло, что вы проморгали подготовку покушения на меня. Приверитесь тут, бросил он. А с тобой, штуцер, мы поговорим после того, как я хоть немного приду в себя, сказал торговец, направляясь к пикапу дружинников. Я забрал у одного из бойцов свою винтовку, растер по лицу грязь и двинул в направлении стрельбища. На входе меня встретил пожилой мужик, который скептически меня осмотрел. Но воздержался от каких-либо комментариев. Видимо, он уже был предупреждён снупом о моем визите. Закрепив винтовку в пристрелочном станке, я немного завис. Крытая галерея позволяла стрелять на большое расстояние, но я решил ограничиться сотней метров. Отказавшись от предложенных смотрителем наушников, я зарядил оружие и произвел серию из трех выстрелов. У прицела была отличная фишка пять профилей пристрелки. Поэтому я планировал максимально использовать возможности стрельбища, отстреляв из него на 100, 200 и 300 метров соответственно. Первую свою попытку я забраковал. Все выстрелы ушли в левую нижнюю четверть мишени. Прикинув поправки, я сделал несколько кликов, после чего сделал еще два выстрела. Вот теперь отлично. Зафиксировав показатели в памяти прицела, я не тратя время, взялся за отметку в 200 метров. Сидевший за соседним столом смотритель лишь одобрительно крякнул странно. А ведь раньше мне казалось, что хороших стрелков в мешке пруд пруди. Ведь сказывается ежедневная практика, а косоглазые и криворукие тут и вовсе долго не живут. Единственным недостатком прицела было время его включения. Три секунды это слишком много, но это была единственная ложка дегтя в бочке меда. Как я и ожидал, лучшие результаты оказались при стрельбе SC-130 PT. Все же американец заблаговременно подобрал патроны для этого оружия. Бронебойные боеприпасы я решил поберечь. В конечном итоге вряд ли мне придется схлестнуться с броней. Отразить их здесь и разносить половину стрельбища категорически не хотелось. Жаль, что напавших на меня наемников не удалось допросить. Сейчас мне как никогда хотелось бы узнать, кто именно их на меня натравил. Ведь если верить сну, я успел насолить половине мешка. Хотя, если бы они хотели меня убить, наверное, они бы не стали пытаться меня захватить. А значит, им была нужна информация. Не надо быть семь пядей во лбу, чтобы сложить 2 и 2. Они ищут пацана, а я последний, кто его видел. Уже завтра окрестные форты будут знать о случившейся здесь перестрелке. Я и балит наверняка сообразит, что это моих рук дело. С досадой я отстрелял остаток магазина в дальнюю мишень с удовлетворением, наблюдая, как она разлетается в мелкие щепки. Отдачи не было, как и не было громких звуков. Сухие щелчки говорили лишь о том, что глушитель отлично справляется с возложенной на него задачей. Собрав разбросанные по полу гильзы, я перезарядил пистолет и закинул винтовку за плечо. Идти прежней дорогой категорически не хотелось. Поэтому я двинул окружным путем. Пусть так больше, но зато мне не придется мозолить глаза дружинникам. Наверняка те не очень рады, что им приходится убирать трупы. А Весне будь со мной с у наемников бы все получилось. Повезло, что они не восприняли худосочного торчка всерьез. Но было похоже на то, что наемники были в курсе родственных связей торговца с администрацией форта. Иначе моего провожатого попросту бы грохнули, а я бы уже сидел в подвале и ждал, пока какой-нибудь хмурый детина приставит мне к яйцам парочку проводов от аккумулятора. Нерадужные перспективы. А ведь как все хорошо начиналось. Денежный заказ, не пыльная работенка, почти идеальное исполнение. Я прокололся лишь на сдаче заказа. Ай, болит моё Как только разберусь со здешними делами, я к тебе приду." Мысленно пожелав врачу побыстрее сдохнуть, я вошел в холл гостиницы, где с ходу столкнулся с невысокой брюнеткой. Судя по недовольному лицу и плотно сжатым губам, она только что пообщалась с толстухой на ресепшене. Толкнув меня плечом, девушка поспешила к выходу, напоследок обозвав меня слепым козлом. Я удивленно посмотрел след удаляющейся девки» вернув неподвижно сидевший на своем месте администраторши я поднялся к себе в номер дверь была открыта